Аналитики напрямую связывают карьерный взлет барона Мечислава с шумным празднованием юбилея барона Ротамира. Споры вызывает лишь вопрос, что именно стало причиной назначения. Беспорядки на Триумфальной площади или последовавшая за ними вечеринка на Костов-Лебустьер, о которой в городе ходят самые противоречивые слухи? Проклятие! Сидящий за столом Мечислав потянулся, выключил радио, однако облегчение это ему не принесло.